Вино пить — грех. Подумай, не спеши, сам против жизни явно не греши. В ад посылать из-за вина и женщин — тогда в раю, наверное, не души.